Рецепт последнего торта. Торт из блинчиков это очень хороший последний торт, потому что всегда можно испечь еще один последний блинчик и еще один самый последний. А самый-самый-сам последний блинчик мы украсим заварным кремом и цукат. Нам понадобится для блинчиков примерно 30 штук. 1 литр молока, щепотка соли, 4 яйца, 300 грамм муки. Примерно 100 грамм муки для выпекания блинчиков. Для начинки Упаковка смеси для приготовления заварного крема. На ней написано, что нужно еще, Или приготовленный заварной крем. мед, разные виды джема, изюм, йогурты или творожки в маленькой упаковке с разными вкусами. Цукаты, нарезанные на кусочки. Что делать? Мку с щепоткой соли просеять через сито в миску. В середине мучной горки сделать ямку. Разбить яйцо и осторожно вылить его в ямку. Деревянной ложкой замесить яйцо с мукой, двигаясь от яйца к краям миски. Добавить другие яйца и молоко. Должно получиться однородное тесто. При необходимости можно размешивать его венчиком. Если все равно останутся комочки, процедим тесто через сито, помешивая деревянной ложкой. Нагреем сковородку на умеренном огне, затем смажем ее кусочком сливочного масла. Ее должен покрывать тоненький слой масла. Теперь осторожно нальем на сковородку немного теста и поворачивая ее, дадим тесто равномерно растечься. Лучше пользоваться половником, но не наливайте много теста, иначе блинчик получится слишком толстым. Будем выпекать блинчик, пока его поверхность не станет сухой. Блинным ножом или шпателем отделим края блинчика от сковородки и осторожно перевернем его. Настоящие специалисты по выпеканию блинчиков переворачивают их, подбрасывая вверх. Но для этого надо обладать большой ловкостью и очень долго тренироваться. Подпечём блинчик с другой стороны и выложим его на большое плоское блюдо. Точно так же испечем все остальные блинчики. Выложим их на блюдо, но не ровно друг на друга, а лесенкой. Тогда их будет проще отделить друг от друга. Подождём, пока они немного остынут. Положим блинчик на блюдо и смажем его слоем начинки, например, джема. Сверху положим следующий блинчик и намажем его заварным кремом. Бросим сверху несколько изюминок. Накроем следующим блинчиком, который намажем йогуртом или творожком. Потом новый блинчик его намажем медом. И так будем продолжать до последнего блинчика. Нужно обязательно оставить немного заварного крема. Смажем им последний блинчик и сверху посыпаем цукатами. Если последний торт в середине окажется толще, чем по краям, потому что края у блинчика всегда немного тоньше, то в некоторых блинчиках, прежде чем класть их в торт, можно вырезать круг. Тогда края у торта станут повыше, и начинка не будет вытекать. А вырезанные круги можно просто съесть.